А главное, ей хотелось посмотреть, как теперь чувствует себя Мария Степановна и гордячка Надин. «И по делам!» — восклицала в гостиной Агриппины Филиппьевны эта почтенная дама. «А то уж очень зазнались! Ах, интересно теперь взглянуть на них!» Хеуния Алексеевна, конечно, не забыла, как приняла ее Мария Степановна в последний раз. Но любопытство брало верх над всеми ее чувствами, а она никогда не могла с ними справиться. К тому же теперь она поедет не к прежней Марии Степановне. Итак, Хиония Алексеевна со свойственной ей развязностью влетела наполовину половину Марии Степановны, громко расцеловала хмурившуюся Верочку и, торопливо роняя слова, затараторила. «Ах, Монанж, Монанж, я так соскучилась о вас, вы себе представить не можете. Давно рвалась к вам, да все проклятые дела задерживали. О том, позаботься о другом, о третьем, просто голова кругом. А где мамаша? Молится? Верочка, что же это вы так изменились? Уж не хвораете ли, Монанж?» «Мама вмоленная, я сейчас схожу за ней». Верочка, не торопясь, вышла из комнаты.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 А с другой стороны, теперь она отнеслась с совершенно новым чувством к той обстановке, пред которой еще недавно благоговела. Хина спокойно осматривалась кругом, точно была здесь в первый раз. И даже прикинула в уме, сколько стоят примерно находившиеся в этой гостиной вещи и вещицы. Собственно, мебель ничего не стоила. Ну, ковры, картины, зеркала и еще туда-сюда. А вот в стеклянном шкафчике красовались японский фарфор и китайский сервис. Это совсем другое дело. И у Хины потекли слюнки от одной мысли, что все эти безделушки можно будет приобрести за бесценок. «Ах, Марья Степановна!» Скинулась всем своим тщедушным телом замечтавшаяся хина, когда на пороге гостиной показалась высокая фигура самой хозяйки. При виде улыбавшейся хины у Марьи Степановны точно что оборвалось в груди. По блудливому выражению глаз своей гостьи она сразу угадала, что их разорение уже известно целому городу. Ихиония Алексеевна Залетела в их дом, как первая ворона, почуявшая еще теплую падаль. Вся кровь бросилась в голову гордой старухи, и она готова была разрыдаться. Но вовремя успела собраться с силами и протянуть гостье руку с своей обыкновенной гордой улыбкой. «Ах, извините меня, извините меня, Мария Степановна!»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 Чтобы ничем не выдать себя, Мария Степановна потребовала самовар и послала Верочку за вареньем. «Я решительно не знаю, что и делать», – тараторила гостья. «Заперся в своей комнате, никого не принимает». «Кто заперся-то, Хеоня Алексеевна?» «Да, Сергей Александрович, ах, боже мой, да неужели вы так уж ничего и не слыхали?» «От кого мне слышать-то? Заперся, значит, дело какое-нибудь есть».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 А все-таки такое странное совпадение. Привалов не выходит из комнаты, занят или не здоровится. Надин тоже. Эту пилюлю Мария Степановна проглотила молча. В течение целого часа она точно сидела на угольях, но не выдала себя, а даже успела нанести несколько очень чувствительных ударов самой хине, рассчитывавшей на слишком легкую добычу. Как здоровье Василия Назарыча?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 Приезд Шелехова что-нибудь дозначит. Да — Ах, я совсем заболталась с вами, Мария Степановна! — спохватилась Хина, допивая чашку. — Мне еще нужно поспеть сегодня в десять мест. До свидания, дорогая Мария Степановна! Хина в сопровождении Верочки успела торопливо обижать несколько комнат под благовидным предлогом, что ошиблась выходом. Ее одолевала жажда взглянуть на те вещи, которые пойдут с молотка.